Михаил Шевченко. Луна, наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом. Читает автор. Вот выплыла луна, и самый мелкий кустик на праздник приглашен. Кабаяси Иса. Предисловие. 29 дней тратит луна, чтобы пройти весь круг смены своих фаз. 29 историй о Луне. Включая это предисловие, вам предстоит прослушать за один вечер. А может быть, вы дождетесь очередного полнолуния, и каждый новый день будет отмечен одним разделом книги? Так, чтобы добраться до ее конца к следующему полнолунию? Все на ваше усмотрение. Мы с вами посмотрим на Луну с разных сторон, как в прямом, так и в переносном смысле. Даже заглянем внутрь. Наша спутница не только является объектом научного изучения, но и используется учеными в качестве научного прибора. Тысячи лет ей поклонялись и боготворили ее. Для многих поколений людей искусства серебряный диск был объектом вдохновения. Она задает множество ритмов на Земле. Тормозит скорость вращения нашей планеты вокруг оси. Иногда кидается в нас камнями. Время от времени закрывает от нас солнце. Она все время о себе напоминает. В неделе и месяце, на фотографиях и картинах, в витринах и названиях чего бы то ни было. С ее помощью моряки ориентировались в открытом море. Ее движение до сих пор лежит в основе календаря некоторых народов. Мы очень рассчитываем на нее в будущем. может быть, Она станет источником сырьевых и энергетических ресурсов? Вдруг климат на Земле станет таким невыносимым, что человечеству придется переселяться на Луну? Все мы не раз видели Луну и хорошо с ней знакомы. Но это знакомство поверхностное. Столько всего интересного и невероятного с ней связано, и это несправедливо остается уделом узкого круга специалистов. Автор стремился рассказать обо всем так, чтобы каждый, глядя на Луну в ночном небе, мог осознавать, какую огромную роль она играла и продолжает играть в жизни нашей цивилизации.